Первое, что бросалось в глаза, — это знакомый уже серый туман невероятной плотности, как кисель. Он окутал весь двор так, что не было видно ничего на расстоянии двух метров. Сразу пришло знание, что это опять сон. Вы никогда не замечали, каким бы хорошим или, напротив, очень неприятным не было бы сновидение, всегда зная, что это на самом деле не происходит. И сейчас было ровно так же. Я стою на веранде своей дачи в одних трусах, не чувствую холода, да вообще ничего не чувствую. Спуститься вниз захотелось опять непонятно почему. Во сне все делаешь помимо собственной воли. Это меня всегда особенно раздражает. Снова плиты дорожки, ведущей к воротам, появляются прямо под ногами. Идти трудно. Но, по крайней мере, не ощущается холод камней, сырость ветра, вообще ничего. Туман вдруг расступился и я увидел яблоню, теперь абсолютно лишенную листвы. Ветви дерева, переплевшись между собой, образуя странный рисунок, суть которого все время ускользал от понимания. Но где-то внутри я понимал, что орнамент очень мне знаком. Мольберта и странного безумного художника нет. Вместо них под деревом стояла Крис. На ней было все то же черное платье, голова опущена на грудь, волосы полностью скрыли лицо. Мне хотелось идти быстрее, хотелось схватить ее за плечи и не отпускать. Я хотел вытрясти из Кристины все ответы, после стольких лет хотелось ясности. Шаг за шагом я приближался, но все происходило жутко медленно, как это и бывает во сне. Не знаю откуда, но казалось, что коснуться девушки очень важно. И когда я уже оказался совсем близко, она вдруг резко подняла голову, наши глаза снова встретились. Губы ее раскрылись и прошептали. «Зачем?» Тут я отдернул руку так быстро, как только позволяла замедленная грация сновидения. Волна ледяного холода, исходившего от Кристины, накрыла с такой силой, что невозможно двинуть ни рукой, ни ногой. И в отличие от всего остального, эта ледяная, нечеловечески ледяная стужа была очень реальна. Стало ясно, что подойди я чуть ближе, и холода палит не хуже огня. Преодолевая нахлынувший страх и все нарастающее раздражение, я крикнул хотя на выходе это был сдавленный шепот. «Крис, это же я! Чего ты хочешь вообще?» Лицо девушки казалось застывшей маской. Очень точной, но и только. Казалось, что вся жизнь ушла из него, а черты окаменели. Глаза смотрели куда-то сквозь меня, но при этом было чувство, что она все видит. «Зачем ты позвал меня?» Кристина всегда была очень сдержанной на эмоции. Порой я узнавал, что она рассердилась, только когда на следующий день она просто проходила мимо, вот так же смотря, как бы сквозь, будь то я стеклянный. Но сейчас голос девушки был безжизненным, почти невесомым. «Я тебя позвал? Это сон!» «К тому же мой собственный!» Не знаю, может быть, раздражение и злость придали сил, но получилось довольно громко. Так громко, что девушка отшатнулась назад. Она стала оглядываться по сторонам, потом вдруг посмотрела на меня так, будто в первый раз увидела. «Сон? Я могу видеть сны?» «Ну, я-то точно могу. Ты объяснишь, наконец, что вчера произошло? И что это все вокруг значит? Почему мой собственный сон задает мне же вопросы?» Лицо Крис покрылось рябью, словно отражение на воде под порывами ветра. Она выглядела потерянной, заблудившейся. «Быстро! Ты говоришь слишком быстро! Я не могу! Прощай, Макс!» Я и в этот раз попытался ее удержать. Рванулся изо всех сил вперед, вытянул руки и... Бля! Сон рассеялся от столкновения моего лба с досками пола. Я тут же попытался вскочить, но жуткая головная боль и, обернувшись вокруг талии, плед не пустили. Матерясь сквозь зубы и извиваясь при этом, как дождевой червяк на крючке, я с трудом высвободился и, наконец-то, принял горизонтальное положение. «Не верьте пьяному на следующее утро, если он говорит, что ничего не помнит. Чаще всего воспоминания возвращаются». Поэтому вид гостиной соседского дома неожиданностью не оказался. Сразу вспомнилась поездка с марковскими телохранителями, встревоженное лицо Юли и ее заботливые руки, уложившие меня на этот продавленный диван. «Проснулся? Есть хочешь?» Хозяйка вошла в комнату с улицы легкой, почти танцующей походкой. На девушке был серый спортивный костюм и легкие белые кроссовки. Волосы она убрала в узел на затылке, косметики на лице самый минимум. — Спасибо, но я лучше пойду. Там Джекса вчерашнего вечера не кормленный. Я начал подбирать с пола плед, упавшую подушку, пытаясь как-то все пристроить в пристойном виде на диване. Но Юля деликатно отняла все это и потащила меня к столу. — Оставь, я потом сама уберу, а то ты не знаешь, что где лежит. Пошли есть. «А то я наготовила всего, одна не справлюсь». Напор оказался таким ошеломляющим. От стола расходились такие заманчивые флюиды, свежезаваренного чая, гречневой каши и еще чего-то очень вкусного. Короче, пришлось подчиниться. «Но Джек же там!» Юля махнула на меня рукой, при этом ловко раскладывая исходящую паром кашу по тарелкам. «Тогда иди умойся, а потом быстро за стол». За полчаса твоя псина с голоду не помрет. Умывальник тоже был во дворе, так что я успел сбегать к забору и приласкать скулившего от радости Джека. Пес выглядел нормально, отчего я смог заключить, что ночь прошла без происшествий. Потерпи полчаса, зверь, я скоро приду. Джек еще некоторое время стоял на задних лапах, стараясь лизнуть меня в лицо или в ладонь, но потом сдался и, громко тявкнув пару раз, убежал. Из дома раздался слегка недовольный голос Юли. «Макс, ты там не утонул в рукомойнике?» «Нет, уже иду». Умывальник, как, впрочем, и у меня на участке, здесь тоже был слева от крыльца. Раздевшись по пояс, я как можно тщательнее сполоснулся, стараясь смыть следы вчерашних излишеств. Голова немного побаливала, но никаких особых последствий почему-то на этот раз не возникало. Глянув старое, почти ничего не отражающее зеркало на стене возле рукомойника, невольно скривился. Красные глаза, пробивающаяся щетина. Ладно, хоть волосы стригу коротко, им расческа не нужна. Глубоко вздохнув, поднялся на веранду и вошел в дом, стараясь изобразить на лице беззаботность. Однако все было абсолютно зря. Юля скептически глянула на меня поверх большой белой чашки с розовыми цветами и прыснула. Да не пышься ты. Я же видела все в процессе. Садись и ешь. Тебе сейчас надо. Снова прав оказался киношный бандит. Бабу не обманешь. Поэтому я обреченно кивнув принялся за еду. Каша оказалась сварена на молоке, сдобрена хорошей порцией сливочного масла и в меру посолена. Дед всегда говорил, что влюбился в бабушку именно потому, что она всегда знала меру в приправах. «Само собой, это старый хрыч привирал. Но сейчас я оценил мудрость старших. Хорошо приготовленная еда может творить чудеса. Вкусно?» «Не верьте тому, что с похмелья всегда не хочется есть. Бывают исключения, и я как раз оно самое и есть. Очень вкусно. Спасибо, Юля. Лезть — это всегда приятно. А вот папка говорит, что я обычно все пересаливаю». «Не, все как раз так». Как я люблю. Видно было, что мое искреннее возмущение попало в цель. Щеки девушки слегка порозовели. В глазах заблестели веселые искорки. Она снова поспешила скрыть улыбку, отхлебываясь большой чашки, отчего ответ прозвучал глухо. Ты смешной. Потом был чай с засахарившимся уже прошлогодним вареньем, видимо, оставшимся от прошлых владельцев дачи. Разговор шел о всяких пустяках, пока хозяйка как бы вскользь не поинтересовалась причиной загула. «Макс, а чего ты так набрался вчера? Был повод?» Первым порывом было отделаться общими фразами, но в лице девушки и выражение ее глаз было столько искреннего участия, что помимо воли ответил честно. «Я встретил девушку, с которой мы дружили в школе, но ничего хорошего не вышло, вот я и нарезался в хлам». Странно, но сейчас, глядя Юле в глаза, было невероятно легко говорить правду. Слова выскакивали сами собой, и это вызывало странное чувство ясности и простоты. Старая любовь? Глаза девушки, вопреки ожиданию, не утратили интереса. Она все так же внимательно, изучающе смотрела поверх края чашки. Однако вопрос все же поставил меня в тупик. Так любовь или нет? Простой вопрос заставил оглянуться на наши с Крис отношения в ретроспективе и опять же побудил ответить искренне. Да, вроде того. Юля вдруг оказалась тем камертоном, который отсек все фальшивые ноты, позволил ясно взглянуть на замороченную ситуацию. После вчерашних событий я снова был в полном ауте. Люблю, не люблю, не знаю. Но это вдруг снова стало больно. Неожиданно девушка встала. Она чуть перегнулась через стол, коснувшись моей щеки кончиками пальцев, произнесла очень серьезно. Значит, любовь была настоящая. Женщины всегда казались мне умнее нас, мужиков. Может быть, даже не на уровне интеллекта. Скорее, это инстинкт. Убежден, что такое понимание ситуации делает их выбор поначалу неочевидным, но в конечном итоге верным. Однако в этот момент я все же спросил. «Это почему же?» Девушка легко выбралась из-за стола и пошла к выходу, поясняя уже на ходу. У Бунина были слова, что первое чувство всегда вызывает боль. Если нет, это просто увлечение. От этого не легче. Я тоже поднялся и пошел чуть сзади. Даже в спортивном костюме Юлина фигура обрисовывалась таким образом, что сбивала мой минорно-похмельный настрой. Она снова глянулась, перехватила мой откровенный взгляд и лука улыбнулась «Не переживай, все пройдет. А потом вы встретитесь и оба посмеетесь над тем, какие были глупые». От того, что она не стала как-то комментировать мою очевидную дерзость, кровь бросилась в лицо. Казалось, что краска заливает лицо раскаленной лавой. Надо уходить, пока не сморозил какую-нибудь глупость. «Хорошо, коли так». «Ладно, мне пора». Она круто развернулась, загородив вход. Все произошло очень быстро, так что я не успел остановиться, и мы оказались совсем рядом. Меня накрыл запах здорового девичьего тела с примесями каких-то духов и шампуня. Она пахла жизнью, радостным и солнечным летним днем. Юля не отстранилась, лишь внимательно посмотрела мне в глаза. «Ты обиделся?» Момент получился крайне неловким, потому что я как-то протиснулся мимо девушки и пролепетал севшим голосом. — Нет, что ты, мне наоборот стало как-то легче. — Спасибо, Юль. Она снова лукаво улыбнувшись, шагнула в сторону, и я вывалился наружу. Свежий, даже холодный ветер немного привел чувства, так что осталось с достоинством спуститься с крыльца. И все же на последней ступеньке я споткнулся, едва удержав равновесие. В спину мне раздалось, ехидная. Обращайся. Джек крутился под ногами с того самого момента, как я отпер калитку и вошел во двор. Пес скулил, тявкал и заглядывал глаза. Где-то услышал, что собаки не понимают разницы между смертью человека и простой отлучкой. Иными словами, каждый раз, как я ухожу и не беру Джека с собой, он все время считает, что человек умер. Интересно, сколько раз я бы выдержал такое? Не уверен, что долго. Случись такое, наверняка отъехал бы в дурку. Эти мысли проносились в голове попутно, пока набрал дров и растопил печь на заднем дворе. Пока тепло, мы с дедом всегда варили Джеку похлебку на улице. Пес крутился рядом, совал свой холодный мокрый нос мне в ладони, в лицо. «Джек, фу! Не мешай! Место!» Пес нехотя отбежал к забору и с невозмутимым видом задрал заднюю лапу. Незвадных гостей больше не было, капканатерапия опять помогла. Пусть на этот раз снасти немного поубавилась. Я бегло смотрел землю вдоль забора и доски. Никаких свежих следов или царапин, только легкие строчки беличьих следов. Но это как с крысами. Можно травить или стрелять. Так и так надолго не избавиться». Пока вода в котле закипала, вернулся в дом за перловкой и мясными обрезками. Само собой, это не та еда, которой кормит собак вроде Джека, но моей зарплаты едва хватало на прокорм нас двоих. Повезло, что свет и вода в садоводстве несравнимо дешевле, чем в городской квартире. Там сейчас проживает сестра с мужем, так что я плачу лишь третью часть. Взяв припасы, я уже совсем было собрался уходить, как взгляд натолкнулся на прорезиненный рюкзак, найденный на острове. Снова мысли вернулись к событиям на острове. Но сейчас все произошедшее казалось не таким и реальным, как в тот вечер. Поддев торбу за широкие брезентовые лямки, взял находку с собой. Жратва будет вариться еще час, может быть, полтора. За это время разберу пожитки киллера, может быть, найду какую-нибудь подсказку. Вода уже кипела, Спустив в кипяток крупу и мяса, принялся за осмотр. Сам рюкзак был обычный туристический, из зеленой прорезиненной ткани. Узел на завязках самый простой, подергунчик. Дернешь такое, петля расходится. Очень практично и удобно. Набит мешок не туго, пока нес, там непрерывно что-то позвякивало. Вода внутрь, если и попала, то давно высохла. Вещи плесени не тронуты. Я стал выкладывать на стол содержимое. Куртка-ветровка, ношенные и не слишком чистые джинсы, байковая рубаха, пара крепких кроссовок. В отдельном пакете лежала небольшая пачка денег, ключи на связке, видимо, от дома или квартиры, и несколько листков белой бумаги, сложенных в прозрачный полиэтиленовый чехол. Мультифору Обыск карманов ничего не дал. Кроме грязного носового платка, трех смятых в шарике трамвайных билетов, 40 тысяч рублей мелочью и ореховой шелухи, там ничего не нашлось. С одеждой все понятно. Убийца надеялся увязать оружие и второй комплект одежды в узел, а потом утопить в реке. На свежем комплекте не останется пороховой гари, а значит, прямых улик не будет. Раз нет паспорта и водительских прав, то парень местный и без лошадник. Трамвайные билеты тоже однозначно за то, что парень был не просто местный, но и жил не так далеко от места событий. Большего, как ни старался, из рюкзака вытрясти не смог. В чехле оказалось расписание Маркова за два дня предшествовавших убийству водителя. Небрежно, корявым бисерным почерком и даже не слишком подробно. Душегуб показался не слишком профессиональным в плане записей, но, в общем, картина там складывалась. Причем у него все-таки был напарник. Ведь кто-то же киллера возил все это время. Хотя, опять же, это мало что дает. Убивец вполне мог нанять обычного частника, соврав что-нибудь про неверную жену или завзятого должника. Отмазок можно сочинить море. Также в пакете было три фотографии самого Маркова, сделанные на цветной бумаге и явно без его согласия. Вот грини садится в свой джип, вот разговаривает по сотовому у крыльца ресторана, вот пожимает руку какому-то длинному мужику с унылой физиономией. Везде расстояние метров 10-15. Может быть, сам покойный киллер эти фотки и сделал? Нет, все это никуда не ведет. Ведь что нам нужно? Нам нужно лицо, фамилия и адрес. И тут меня оценило. Вчерашняя встреча с дядей Федором. Он что-то там бормотал про морг. Нет, место далеко не самое веселое, но именно там можно узнать, кто же был наш убийца в миру. Фёдоров никогда мне не отказывал. Может, пришла пора воспользоваться давно предложенной дружбой. Так и так в город ехать придется. Не вижу препятствий к тому, чтобы начать поездку с филиала царства теней». Пока суть до дела похлебка окончательно сготовилась. Джек вертелся вокруг печи, но близко подходить все же опасался. Он как-то обжег свой любопытный нос с железную заслонку, когда пытался добраться до кастрюли. Теперь, наученный горьким опытом, пес только нарезал круги вокруг беседки, опасаясь подходить ближе. Я сидел на лавке и перебирал бумаги покойного убивца. Вставать категорически не хотелось. «Че, псина, если хочешь жрать, неси свою посуду!» Джек радостно тяфкнул, стрелой умчался прочь и вернулся почти тотчас, неся в пасти гнутую алюминиевую миску. Этот фокус они разучивали еще, когда дед был жив. Последний год жизни того мучили старые болячки, с которыми особо не походишь. Ну, вот и молодец! И едва успел наполнить миску до краев, как в калитку громко постучали. Гостей особо не ожидалось, поэтому я прихватил биту и пошел к воротам. Спортивный снаряд теперь на всякий случай приходилось держать под рукой, мало ли что. Машины через забор не разглядеть, шум мотора я не слышал. Председатель наш так рано никуда не выбирается. Утро выдалось тихим, да и по осени в садоводстве безлюдно, скорее всего чужак подойдя к воротам, спросил. — Кто? — Это ваш участковый. Бессонов Георгий Александрович тут проживает. — Оба-на! Этот чужак спрашивал деда, видимо, не знал, что тут помер. Но голос не старый. Значит, мент или чинуша. Эти два подвида российских граждан другими людьми не интересовались и презирали их. А любили только бумагу, вернее, два вида бумаг. Денежные купюры и всякие справки. Поэтому я отодвинул засов и понял, что не ошибся. На обочине дороги стоял милиционер. Серая мышиного цвета форма, каскетка на голове, в руках планшетка, но без ремня. Утренний рассеянный свет отразился в тусклых звездочках на мятых погонах. Младший лейтенант. Лицо, осунувшееся, сам худой, среднего роста. Выцветшие серые глаза на выкате смотрит равнодушно, даже со скукой. Дед умер прошлой осенью. Ни малейшего движения мысли не отразилось на его лице. Лейтенант только пожал плечами и продолжил расспросы. — А вы кто будете? Документы можно посмотреть? — Сначала ваши. Мент с явной неохотой вынул корочки помахал у меня перед носом, раскрытой ксивой. Банников Артем Валерьевич, младший лейтенант. Я с глубокомысленным видом кивнул и пошел в дом за паспортом. После оформления дома все свои немногочисленные официальные бумажки я держал здесь, в доме. Участковый мельком глянул на фотографию, поглядел прописку и отдельно договор на собственность. «Максим Александрович, я могу осмотреть территорию и дом?» «А в чем дело?» Мент глубоко вздохнул и... Видимо, ему не в первый раз приходилось объяснять, что к чему. Он неопределенно махнул куда-то мне за спину. Нашли тело неподалеку, метров двадцать от вашего забора. Собаку привяжите, если есть. Сразу же вспомнилась засохшая кровь, погнутый капкан и чьи-то следы. Значит, гость далеко не ушел. А сейчас все узнает. Но следы я все прибрал, а пятна на заборе ошкурил рубанком. Стараясь сохранять невозмутимое лицо, отступаю на шаг назад, пропуская участкового во двор. Смотрите, мне скрывать нечего. Пес обученный, без команды не бросится. И все же привяжите. Джек, увидев участкового, глухо заворчал, но, повинойсь моему приказу, остался у будки. Пришлось сажать пса на цепь. Я сквозь шкуру и шерсть ощущал, как его колотит нервная дрожь. Мента он не испугался, напротив, всем видом выражал желание броситься на мою защиту. Банников прошелся вдоль забора, осмотрел крыльцо, заглянул в сарай. Видно было, что процедура осмотра ему не особо нужна. Двигался мент небрежно и размеренно, как на прогулке. Вообще он не казался опытным. Было что-то совсем штатское в его манере держать себя, задавать вопросы. Любого настоящего мента отличает цепкий взгляд, внутренняя напряженность какая-то. Одно слово, легавое, Чуть что, сразу стойка, а потом как вцепится. А участковый больше походил на обычного работягу, играющего в любительском спектакле. С другой стороны, выправка и походка были как у военного. Поднявшись на крыльцо, он спросил, «Я могу в дом пройти?» «Если хотите...» В доме участковый также поверхностно осмотрел оба этажа. Задержавшись на какое-то время у кухонного стола, он спросил. — А вчера днем где вы были? — Я в терминале работаю. Вернулся около семи вечера. Потом навстречу выпускников. Вернулся поздно. — В котором часу? — Трудно сказать, но сильно за полночь. — Спросите соседку. Меня парни к ней отвезли. Я крепко поддал, очнулся только утром. После этих слов мен потерял ко мне всякий интерес и быстро вышел на улицу. Потом он вдруг спохватился и попросил. «Может, взгляните на покойного? Я здесь недавно, весь контингент не знаю. Может, вспомните его?» Сделав скучающее лицо и помявшись для вида, я согласился. Посмотреть, кто же приходил ко мне в гости целых два раза, было крайне любопытно. «Далеко идти?» «Да нет, он в овраг скатился». Говорю же метров двадцать от забора. Освободив Джека и заперев дом, я пошел следом за участковым. Ночь выдалась сухой, безветренной, так что палая листва громко хрустела под ногами, заглушая перестук колес грузовых составах и гудке электровозов. Мы обогнули участок и углубились в лес. От сосен шел стойкий аромат хвои и смолы. В воздухе кружились частички пыли поблескивая в лучах выглянувшего солнца. Мы в молчании подошли к краю довольно крутого откоса, где деревья уступили место зарослям боярки. В одном месте кусты оказались сломаны, и брешь эта тянулась вниз до самого врага. Банников махнул ладонью в ту сторону и пояснил. Там он, внизу. Видимо, свалился отсюда. Или кто-то помог. Потому как вяло он это сказал, Можно предположить, что дело реально тухлое, и все, на что мент надеется, так это на опознание. Мы осторожно начали спускаться вниз, поднимая легкие облачка пыли и палых листьев. Банников зацепился подошвой, завылевший из земли корень, чуть не упал и сквозь зубы выругался. Я же внимательно осматривал широкий след, оставленный падающим телом. Нужно будет потом осмотреть забор со стороны леса, Может быть, это вообще левый покойник? Ну, вот он. Участковый же стоял на берегу глубокой лужи, в которой плавала бурая масса, ничуть не напоминающая человеческое тело. Я подошел ближе и едва не сблевал прямо в черную воду. Труп представлял собой бесформенные фрагменты, удерживаемые вместе лишь порванные лоскуты одеждой. Банников же, напротив, был весьма спокоен. Он подцепил останки, валявшиеся на берегу лопаты для уборки снега, какие в народе называют пехло, и вытянул останки на сушу. «Знаю, зрелище так себе, но, может, узнаете?» Пересилив отвращение я подошел ближе и смотрелся в почти чистое лицо покойника. Раздутые синие губы, подернутые пеленой выкатившиеся из орбит глаза, свернутый на левый бок мясистый нос – и неожиданно длинной пряди седых волос, совершенно незнакомое лицо. Нет, этого человека я не знаю. Но внимание привлекло то, как был расчленен труп. Голова оказалась повернута на 180 градусов, и лицо смотрело за спину. Одежда вдоль тела разорвана вдоль туловища, рукава грязного бежевого плаща и брюки разорваны точно так же. Было похоже, как если бы некто просунул под кожу проволочный каркас, имитирующий конечности туловище, и резко выдернул его одним движением, сломав при этом несчастному все кости. И еще одна странность показалась мне очень знакомой. Следов крови вокруг лужи и в самой воде почти не было заметно. Я несколько раз принимал участие в охоте на крупного зверя. Кровь впитывается в землю, но оставляет заметные следы если только она свежая. А здесь было похоже, что труп привезли сюда и выбросили с откоса, убив человека где-то в другом месте. Я открыл было рот, чтобы рассказать об этом участковому, но вовремя отдернул себя. Происшествие на участке и этот изуродованный бедняга складывается в не слишком обычную картину. И пускай о том, что тут случилось, голова болит у тех, кому по должности положено но советское воспитание дало себе знать, я все же сказал, его убили не здесь, и точно не вчера или сегодня ночью. Видимо, спустись с неба сам Господь Бог, мент удивился бы меньше. Он поднял на меня удивленное лицо и спросил. А с чего вы так решили? Ну, мужика сильно порезали, а крови ни в воде, ни вокруг нет. Наверху тоже следов незаметно. Значит, привезли, выкинули и уехали. А почему не вчера? Опять кровь. Она почти засохла, не впиталась в землю, как следует. Интересно. Спасибо вам, Максим Алексеевич. Можно просто по имени. Я пойду тогда, а то у меня только один выходной, дел по дому куча. Хорошо, идите. Если что, тогда -да, я понял. Сказать по правде, нервная дрожь не отпускала меня с того самого момента, как участковый шагнул за ворота. На капкане была кровь. Труп нашелся всего в нескольких десятках метров от забора. Но то, что лежало во овраге, совсем не походило на свежего покойника. И тогда получается, что пакостник, измазавший мне забор кошачьей кровью и кишками, все же ушел. Только одна деталь заставила меня изменить маршрут и, свернув с тропинки, пойти вдоль внешней стороны забора к тому участку, где стояли ловушки. Кровь, оставленная гостем на дугах капкана, и вокруг тоже была старой, загустевшей, и это в общую схему никак не укладывалось. Подняв с земли длинный сук, я принялся аккуратно ворошить палую листву в том месте, где можно было перебраться на задний двор. Доски были гладкими, почерневшими от времени и непогоды. Однако ни на одной из них не казалось следов ботинок или свежих царапин. Земля внизу тоже была ровной, никаких следов. Около получаса я ходил вдоль забора, но тщетно. Решив бросить бесполезную затею со следами, я уже развернулся и пошел обратно к тропинке, как вдруг взгляд зацепился за большую искривленную березу, росшую в пяти метрах от забора. Ствол этого старого дерева причутливо сгибался, Так что некоторое расстояние он тянулся параллельно земле, на высоте полутора метров, а потом снова рос вверх и как раз заканчивался возле сосен, росших возле самого забора. Подойдя вплотную и смотрев ствол, нашел то, что искал. Некто шел по стволу вверх, потом полз вперед, обхватив ствол руками и ногами. Затем человек соскользнул вниз и уже по толстой ветке сосны попал на участок. Отлично, тут все ясно. Но почему нет следов, ведущих обратно? Хотя тут все тоже очевидно. Вошел здесь, а вышел где-то еще. Вполне мог перебраться на соседний участок. Там заборчик хоть и такой же, но вот калитка не имеет замка. Вернувшись в дом, я около часа колотил грушу в подвале, потом прибирался на участке и грел воду. Факты, скопившиеся за двое суток, требовали тщательного осмысления а ничто так не стимулирует мыслительный процесс, как физнагрузки и горячий душ. В деле обнаружились очевидные странности, пока даже мистического свойства. Игнорировать их глупо, поэтому нужно попробовать выстроить версию, учитывая даже странности. Выйдя из душа и обтеревшись насухо старым махровым полотенцем, я переоделся в чистые треники и мастерку от другого спортивного костюма. Синяя куртка, Черные штаны с пузырчатыми коленями. Это мой самый удобный домашний наряд. Налил в эмалированную кружку кипятку, щедро сыпанул заварки и накрыл выщербленным блюдцем. Чашка от него давно разбилась, но само блюдечко продолжало исправно приносить пользу. Выйдя с поспевающим чаем на веранду, я поставил кружку на перила, сев на них верхом и прислонившись к прохладным бревнам стены. Пока чай заваривается, нужно подумать. Итак, Убийца ошибается и валит шофера. Затем кто-то или что-то валит самого душегуба и делает это странным образом, ломая все кости. Логично? Вполне. Другое дело, зачем было оставлять труп на точке, а не сбросить его хоть в реку? Кто так делает? Тот, кому наплевать на последствия. Убил и смылся. Зачистка, пускай даже такая грубая, таком деле, как заказное убийство, штука необходимая. Способ необычный, странный даже. Пока все ровно и согласуется с известными фактами. Во рту пересохло. Приподняв блюдце, я осторожно отхлебнул пару глотков. Волна терпкого ароматного напитка вызвала в желудке приятную теплоту. джет носился по двору, деловито гонял белок. Немного поерзав, снова погружаясь в размышления. Теперь, собственно, киллер, а точнее, кто он такой. Безусловно, местный и не новичок в общении с оружием. Позиции для выстрела выбрана идеально. Оружие производило впечатление ухоженного. Лодка, тайник на острове. Все говорило о том, что Душегуб знал, как придет и как будет уходить. Поможет ли установка личности и связей? Возможно. Вполне может оказаться пустышкой. Заказчик тоже мог действовать через посредника. Это логично. Однако же другого варианта нет. Нужно копать. Идти в ментовку, напрягать гриньи на связи? Нет. Попробуем своими силами. И тут я вспомнил про дядю Федора. Да, пускай он тупорез, но все же теоретически может иметь какие-то связи и выяснить что-то о покойном убивце. Это шанс. Нужно ехать в город. На часах было четверть двенадцатого. Время выходного дня летит крайне быстро. Допив остывший чай, одним глотком оделся в повседневные джинсы, черную футболку без всяких узоров и надписей, накинул куртку. Совсем хотел уж было уходить, но вспомнил, что с визитом в морг придется обождать. Я вспомнил о найденной лодке, которую припрятал под обрывом. Нет, пойти к Рахмону можно было и в другой день, но именно сегодня, после знакомства со старым трупаком, Душа требовала праздника. Поэтому я решил слегка изменить маршрут. Благоморк находился не слишком далеко от терминала. Чтобы попасть туда, нужно было только подняться наверх, до да проехать две остановки на любом транспорте. Приняв решение, я все же поднялся на второй этаж и вынув из тайника валюту от щедрот грини, отщепнул две сотни баксов. Мы с дядей Фёдором, хоть и друзья, Но наше непростое время 100 долларов – это всегда 100 долларов. Автобуса пришлось ждать довольно долго. В это время они ходили редко. Но спустя полчаса один все же почтил нашу остановку своим присутствием. Народу тоже казалось мало, салон был практически пуст. Сев в конце салона, возле окна, я опять задумался, почти не замечая ничего вокруг. Из головы никак не шла история с трупом в канаве. Нет, в поселке жил разный народ, а после того, как из психлечебницы выпустили всех пациентов с легкими формами шизофрении и прочих умственных болезней, проникновение в дома участились. И в моем случае кошка и круг с каракулями вполне похоже на дело рук какого-нибудь шизика. Такой вот супчик вполне мог и капкан разогнуть, скорбный духом, обычно не обиженной силой но тогда труп в эту версию совсем не укладывается, если опустить странность с кровавым следом. Хорошо, в порядке бреда. Нет, труп ходить не может. Что мертво, то не воскреснет. В любом случае, кем бы ни был этот пакостник, в ближайшее время он точно не полезет. Терминал встретил необычной тишиной. Было полтора. Выходные дни тут не соблюдались, но вот обеденный перерыв — почитали как некий религиозный обряд. Я беспрепятственно прошел на территорию и спустился с обрыва. Лодка оказалась на месте, чему я внутренне очень обрадовался. Подниматься наверх смысла не было. Спустить моторку на воду и вырулить к третьему пирсу, где хозяином был Рахмон, заняло еще минут двадцать. Там царила необычная суета, которая подчеркивала чуждость Рахмона нашим порядком. У него работали только земляки — а это в основном таджики. Шустрые, как муравьи, они сновали по причалу и днем, и ночью. Причалив и привязав лодку, я встал, собираясь забраться наверх. В этот момент как раз один из этой работящей команды тащил что-то в большом грязном мешке прямо мне навстречу. Он бубнил себе под нос какую-то свою народную песню с очень подходящим нудным мотивчиком. Стараясь перекричать визг болгарки, я окликнул работягу. «Эй, брат, Рахмон далеко?» Невысокий, средних лет таджик, не прерывая песнопения, мельком глянул в мою сторону и махнул рукой куда-то себе за спину. Потом кивнул головой и заторопился дальше. Пришлось вылезать и битых минут двадцать разыскивать барыгу среди снующих туда-сюда рабочих и штабелей товара. Лес, железоконструкции конструкции, все лежало прямо на земле, ожидая погрузки. «Здравствуй, Максим!» Рахмон сам вышел навстречу и из-за очередного штабеля двутавровых балок. Это был дородный высокий мужик в замасленном синем рабочем халате, под которым проглядывала полинялая тельняшка. Наряд султанов всех местных азиатов дополняли плисовое коричневое галифе и надрайное до зеркального блеска яловые сапоги сорок последнего размера. Бритую наголо голову венчала традиционная тюбетейка, расшитая бисером а в руках он постоянно крутил нефритовые четки. «Салам, Рахмон, ага». Приставка «ага» означала нечто уважительное. Не знаю, что именно, но человек без паспорта, да и остальные наши артельщики, всегда обращались к Рахмону именно так. Мы пожали друг другу руки, как это принято на Востоке, беря ладонь собеседника в обе свои. Это, кроме всего прочего, показывало, что во второй руке нет ножа тонкая истинно-восточная вежливость, когда за улыбкой и ласковыми речами вполне может таиться смерть. Ваалейкум, салам! Цепкие черные глаза барыги смотрели весело. Он даже раздвинул губы в улыбке так, что я увидел все сорок четыре его золотых зуба. Некоторые прицепятся, мол, почему не латунные, откуда ты знаешь? Дело в том, что от человека без паспорта я знал, как Рахмон несколько раз выкупал себя из тюрьмы именно с помощью собственных золотых коронок. Кроме того, золото во рту местного бая имело красноватый отлив, а так блестит только червонное золото. Говорят, это сплав чистого золота с медью, но однозначно не дешевка. Точно. Дело есть к вам, Рахмон, ага. Ну, пойдем в контору, выпьем чаю. Или чего покрепче? Спасибо, Рахмонага. Лучше чаю. Под словом «контора» у Рахмона значился строительный вагончик угрюмого темно-зеленого цвета без окон и с внушительным навесным замком на двери. Бай долго возился с этим огромным чудом слесарного искусства, потом еще что-то переставлял внутри и только после этого пригласил войти. Внутри не было тахты, никаких ковров в три слоя, кальянов и наложниц. Две трети помещения занимал разнообразный железный хлам, какие-то ящики с завернутыми в промасленную бумагу деталями. У дальнего ухода стены громоздился рыжий от старости канцелярский двухтумбовый стол с куском мутного стекла поверх столешницы. Груды бумаг, бухгалтерские счеты отлично дополняли сугубо рабочую обстановку конторы. Проходи, Максим, присаживайся. Мне достался гостевой табурет, который отчаянно скрипнул, как только я осторожно присел на самый краешек. Рахмон быстро достал два граненых стакана, коричневый бумажный кулек с кусковым сахаром, пару алюминиевых чайных ложек. Рахмон сноровисто подключил алюминиевый электрический чайник, примастившийся прямо на верхней крышке старого металлического канцелярского шкафа. И пока тот начинал сердито шуметь, Мы перебрасывались ничего не значащими фразами о погоде и зверстве цен на все и вся. Вы подумаете, что Рахмон – жмот, и вообще личность неприятная? Первое – абсолютно не так. А второе – в наше время быть приятным человеком очень накладно и крайне опасно для жизни. Знаете, это как защитный окрас у разного зверья. От сильного укроет, а от слабого отпугнет. Рахмон, безусловно, человек непростой. Но у него была совесть. Об этом человек без паспорта тоже в свое время рассказывал. А когда я спросил, почему он так считает, коллега по дереву просушки внес резонный аргумент. Он посоветовал не отказываться и при случае выпить с Рахмоном чаю или водки у него в конторе. А вот и кипяток поспел. Барыга ловко выудил откуда-то из стола большой жестяную банку с тугой крышкой, И по вагончику распространился терпкий, приятный аромат. Рахмон сыпанул заварки в каждый стакан четко выверенными движениями и залил кипятком, отчего аромат приобрел какие-то новые обертоны и стал богаче. Чайный дух вытеснил на какое-то время запахи железа, смазки и дерева, придав комнате некий своеобразный уют. Мы еще некоторое время поговорили о пустяках, пока чаинки в стаканах опускались на дно. И только когда они большей частью утонули, Рахмон взял горячий стакан в ладонь и отпил долгий глоток, приглашая взглядом меня сделать то же самое. Стакан был горячим, но ладони уже настолько грубели, что жар ощущался терпимо. Чай нес в себе аромат каких-то неизвестных трав и был совершенно не похож вкусом на тот отвар, который я по ошибке тоже называл этим словом. «Рахмон, ага, чай просто замечательный!» В глазах барыги что-то неловимо изменилось. Видимо от того, что он понял, что я сказал совершенно искренне. Это Цейлонский, держу для хороших людей. И тут я понял, почему Фаддейд считал Рахмона надежным барыгой. В любом деле есть люди с принципами, со своим причудливым кодексом чести. Нет, это не означает, что они продадут вам товар дешевле, чем сами покупают. Отнюдь. Такой барыга точно так же даст вам поменьше а потом ту же вещь продаст втрое. Но фишка в том, что честный торговец никогда не продаст уж очень дорого и не купит слишком дешево. Да и товар всегда будет надлежащего качества. Таких людей не любят, как их прочих мастеров купи-продай, но их уважают именно за соблюдение границ. И поэтому к ним чаще всего и идут купить или продать. Рахмон допил свой чай, аккуратно поставил стаканное сцарапанное оргстекло и, проведя правой рукой по подбородку, спросил «Ну, теперь можно и о деле. Что у тебя, Максим?» Вчера на реке моторку нашел бесхозную. Движок почти новый. Весла в комплекте. Бак полупустой. А номера? Стертые, причем давненько. Движок. Номера на месте, но... Лицо Рахмона осталось неподвижным, но глаза смеялись с притворным отчаянием и нарочитым акцентом сказал «О, Аллах! Почему никто не возит документы на такой случай? Ладно, пошли посмотрим». Мы прошли к причалу. Рахмон сноровисто забрался в лодку и быстро все осмотрел. Он не задавал глупых вопросов и вразрез со стереотипами не пытался сбить цену разными намеками. Придирчиво смотрев движок, он кивнул каким-то своим мыслям и, и поинтересовался только. «Где нашел-то?» «За отмелью, возле восьмого склада, в камышах застряла Сегодня вода чуть повыше, снялась бы и ушла вниз по течению. Повезло». Рахмон снова кивнул и выбрался на причал. Тщательно обтерев руки ветошью, непонятно, как там очутившийся, он кивнул головой в сторону вагончика. «Пойдем, будем о цене говорить. Лодка хорошая, и мотор еще долго прослужит. Может, отвязалась?» Тогда бы кто-то спрашивал у мужиков, я бы знал. Бесхозная, владелец, скорее всего, рыб кормит. Подпил и свалился за борт. Хоп! Вино коварная штука. Умного согреет, а дурака погубит. Согласен, рахмонога Мы снова пришли в вагончик к контору, и барыга сразу же предложил мне миллион семьсот пятьдесят. Мы немного порядились, в результате чего я выбил еще 15000 тысяч сверху. Рахмон достал откуда-то из недр стола жестянку со стертым рисунком на верхней крышке и отсчитал положенное. Денег оказалось много, так что пришлось разделить пухлую котлету на две части и разложить по карманам, чтобы не сильно выпирало. Мы также церемонно пожали друг другу руки и разошлись. Рахмон пошел к причалу, а я направился к выходу, вдоль разбитой колеи дороги, разрезавшей всю территорию терминала на две неравных части. За ворота проходной я уже вышел весьма состоятельным, по собственному разумению, человеком. Видимо, лодка действительно оказалась хороша, да история, которую я рассказал, особых вопросов не вызвала. Тем более, что в ней не было ни слова лжи, а просто опущены некоторые обстоятельства. Еще одно правило — усвоенное мной за время общения с человеком без паспорта. Оно было предельно простым и эффективным. Всегда помалкивай, а если придется что-то говорить, то лучше коротко и только правду. Снова заморосил мелкий косой дождик. Солнце еще плотнее укуталось низкие серые облака. Казалось, что удачной сделки радуюсь только я один, а окружающий мир, как был угрюм, так и не стал чуть более веселым от моей улыбки. «Да, представьте себе, я шел к автобусной остановке и улыбался, как дурак. Правда, это длилось ровно до того самого момента, как я снова вошел в полупустой салон и встал на круглую площадку внутри резинового клапана и каруса. Тут не было окон, резина скрипела и тяжело вздыхала дырами на сгибах. Но я с детства любил ездить именно здесь. Не спрашивайте, почему, я и сам толком не определился». Пока автобус размеренно полз через мост на другую сторону реки, я решал, куда же податься в первую очередь. Долг звал на бульвар имени космонавта Комарова, что сразу за мостом. Именно там, в самом начале набережной, размещалось сразу два не слишком приятных учреждения в Соларске, Морг и городская психиатрическая клиника. К психам мне пока не нужно, а вот в морг к дяде Федору настоятельно требовалось заглянуть. Тем более в одном из карманов у меня лежали зеленые бумажки с изображениями американских мертвых президентов. Свои же вновь обретенные средства, конвертированные в отечественную валюту, я собирался потратить иначе. И вот это обстоятельство тянуло поехать в центр города, где располагался торговый центр. Огромное по нашим меркам шестиэтажное строение с двумя большими буквами ТЦ на плоской крыше. Раньше там торговали одеждой и всякими запчастями. Сейчас же там все это тоже было, но во много раз больше и разнообразнее. Другое дело, что купить там что-то стало значительно труднее, и две трети населения ходили меж прилавках с разным барахлом исключительно из любопытства, как бесплатный музей. Именно там на втором этаже размещался коммерческий магазин бытовой электроники. Импортные телевизоры, музыкальные центры, видеомагнитофоны и прочие забавные вещи манили к себе нездешним видом и яркими наклейками. Я часто заходил туда, чтобы полюбоваться на понравившуюся видеодвойку Sharp. Плоский экран, хороший видеомагнитофон и пульт дистанционного управления дразнили возможностью просматривать любимые фильмы и разнообразить досуг во время дружеских встреч. Когда сломался мой старенький телевизор, выручал только Гриня. Он включал магнитолу в своем джипе и подгонял машину к открытому окну. Вот и вся музыка. А душа особенно тянется к искусству после второго тоста. И вот сейчас все могло измениться практически радикально. Вожделенный аппарат стоил прилично. И не случись речного трофея, смотреть бы мне еще долго исключительно в окно». Как вы уже поняли, душа стремилась в ТЦ, а долг звал в противоположном направлении. Я вышел сразу за мостом и направился вверх по набережной. Долг победил. Как бы там ни было, но живые головоломки и загадки... Я люблю больше кино и музыки. Тем более, что вчерашний день и сегодняшнее пришествие с трупом во овраге оставили на душе тянущее чувство беспокойства. Да еще припомнился сон... Декрис вела себя крайне странно. Все скрутилось в тугой клубок беспокойства, который мешал наслаждаться удачной сделкой и выходным днем. Короче, все это заставляло отложить удовольствие на потом. Дождь опять перестал, уступив место холодному пронизывающему ветру. Я спустился вниз и оказался в самом конце набережной под пролетом моста. Звуки машин и трамваев гуляли где-то вверху, отдаленно напоминая звуки грома. Помимо воли, втянув воздух, ощутил запах воды, прибрежной тины и дерьма. Бомжи и просто случайные гуляки облюбовали это место как жилье и сортир одновременно. Идти было не особенно далеко, но все же и не особенно близко. Поэтому, набрав обычную крейсерскую скорость, я снова погрузился в размышления. Труп в канаве и рисунок с дохлой кошкой на заборе были как-то связаны. Это за пределами логами, На такой вывод наводит лишь обостренная в минуты опасности и тревоги интуиция. И если все же это так, то почему следы крови застарелые, а труп уновит неделя или дней пять? Что-то упущено между двумя этими вещами. Что-то мешает соединить головоломку в цельную картину. Дойдя до бюста космонавта, именем которого был назван «Бульвар», я свернул направо, чтобы обойти небольшую кучку людей. Их было человек 10 все от пятидесяти старше, преимущественно женщины. Но ораторствовал мужик с окладистой седой бородой и расчесанными на прямой пробор седыми космами. Бородища закрывала всю грудь, косма органично не спадали на плечи. В одионистых глазах неопределенного цвета читался фанатизм. «Власть большевиков свергнута, а значит пришло время покаяния. И только так русский народ сможет очиститься и...» вольно пришлось ускорить шаг, чтобы не слышать этих заклинаний, навязших в ушах еще с перестроечных времен. Покаяние подразумевает вину, а я ничего подобного не ощущал. Ни грамма. Когда сборище демократов осталось позади, дорога пошла чуть вверх и вывела в ту часть набережной, что оканчивалась бетонной дамбой, отгораживающей огромную пустошь от воды и небольшого острова, который назывался «Молодежный». По дороге, ведущей через дамбу, можно было попасть на этот островок. Там размещался единственный официальный внутригородской пляж, пункт проката катамаранов и несколько закусочных. Но лето выдалось в этом году не слишком теплым, пляж замусорили, а сарай с водными велосипедами даже не открывался. Путь мне преградил милицейский уазик, простоече именуемый луноходом. Рядом стоял знакомый уже микроавтобус прокуратуры и еще один у вас, только длинный. Это была труповозка. Невольно я подошел к ограждению и у самой кромки берега увидел человек пять ментов и двоих штатских. Вид у всех был удрученный. Двое одетых по гражданке не нехотя облачались в зеленого цвета штаны от костюма химзащиты. Один держал совковую лопату, а другой лодочный багор Картина узнаваемая и не особо приятная. В омуте под дамбой часто находили трупы бомжей, подгулявших отдыхающих и прочих жертв собственных страстей, как писали в старинных романах. Урожай снимали обычно по понедельникам, но в этот раз вода вытолкнула на поверхность раздутой до безобразия старый топляк. Человек утонул недели три назад, может больше, и сейчас всплыл. «К берегу! К берегу его веди!» И сразу лопатой в мешок, а то разлезется. Цивильные граждане ловко выудили покойника и быстро положили в раскрытый прорезиненный мешок. Все это я урывками наблюдал, пока шел вдоль ограды к зебре пешеходного перехода. Этот топляк мало чем отличался от того, что нашел прибежищем во враге за моим забором. Оба они отправятся в землю в мешке для мусора и под безымянными табличками». Их тайны никого из живых уже не волнуют. Машин на дороге было немного, так что перейти удалось быстро. Морг был приземистым двухэтажным зданием из красного кирпича с арочными зарешоченными окнами и окованной железом зеленой дверью главного входа. В этом крылась ирония, соль которой раскрылась немного погодя. Выдача свидетельств только по будним дням. В узком коридоре меня так встретила дородная тетка, землистого цвета, круглым лицом и тусклыми бесцветными глазами, одетая во все темное. Кофты, юбки и чулки на ней напоминали капустные листы, укутавшие ее пухлое тело плотными слоями. Сразу сменив тактику, я постарался дружелюбно улыбнуться. — Че скалишься, рожа бандитская? Ваших всех со двора выдают, а сюда только за бумагами. Видимо, изобразить дружелюбие и вставить хотя бы слово оказалось некой сверхзадачей, поэтому я просто развернулся и вышел на улицу. По неприметной дорожке оборгнул здание и тот же вышел на обширный задний двор. Тут было удивительно людно. Подъезжали машины, постоянно сновали люди с венками и какими-то досками. В дальнем от меня углу тусовалась большая группа людей, одетых преимущественно в черное. По количеству иномарок и непрерывным трелем сотовых телефонов стало понятно, что это чьи-то родственники. Я оглянулся на здание морга, отыскивая дверь, но ничего похожего не нашел. Ряд зарешеченных грязных до черноты окон и все. Решив пройти и спросить у кого-нибудь дорогу, я сделал всего лишь пару шагов, как меня окликнул знакомый дребезжащий голос. «Макс!» Голова дяди Федора торчала прямо из-под земли у стены. И только тут стало понятно, почему старый кошелка на входе отправила меня именно сюда. Фёдоров поднялся по ступеням, ведущих в подвальный этаж. На моем бывшем однокласснике поверх свитера и грязноватых джинсов был одет из желто белый халат с полинявшими от хлорки пластмассами и пуговицами. В одной руке он держал початую пачку сигарет, а в другой уже одну зажженную. Перекор в любой профессии – дело святое. «Привет, лёша, А я вот к тебе!» Лицо дяди Федора сразу вытянулось, взгляд красно-голубых глаз застрился а взъерошенные соломенного цвета волосы, казалось, поникли. Умер кто? Черт, я-то и забыл, куда пришел. Человек идет в морг, и, естественно, логично предположить, что в семье у него кто-то умер. Нет, лёша вернее, не совсем. Ты сильно занят? Есть время? Радость, облегчение и еще раз радость. Вот что было написано на лице дяди Фёдора. Он тут же затряс головой и кивнул куда-то вниз, что отойдёт на полчаса, окончательно выбрался из подземелья. «Для тебя время найдётся. Хоть сейчас работа не в проворот, вчера на Центральном какая-то перестрелка была. 12 тел, как с куста». «Понятно. Может, другой раз? Я вечером могу зайти». Фёдоров махнул куда-то в сторону рукой, на ходу снимая халаты, и бросая его в стоящее недалеко труповозку с открытыми задними дверями. «Не, боже мой! Видимся раз в пятилетку, а тут второй день подряд. Тут на набережной обжорка с пивом и столики на улице. Там сеструха моя работает. Пошли, посидим. А? Пойдем». Благодаря вмешательству его сестры Марины, через пять минут мы уже сидели за белым пластмассовым столиком, Перед нами стояла тарелка с мясными пирожками и две пары пива средней крепости. Все выглядело и употреблялось вполне нормально, хотя облилась морга, навевала нехорошие ассоциации. Дядя Федор говорил почти без остановки, и я из вежливости, заживав пирожок, отпил пару глотков «Балтики номер три». Пиво оказалось неплохим, хотя я больше уважаю темный портер, а светлые как-то мимо кассы. Минут десять Федоров говорил, пока мне не удалось ставить нужное слово. Лёш, а скажи, к вам не привозили позавчера труп киллера с моста?» Федоров почти целиком запихал в рот пирожок, согласно закивав головой. «Видимо, легенды не врут, и у работников Мертвецкой очень хороший аппетит». «Ой, а куда ж его, как ни к нам?» «Есть такой». «А тебе зачем?» «А я там работал в это время». Сам знаешь, время сейчас неспокойное. Узнать бы, кто это был, вдруг по мою душу приходили. Но уж и по твою, с какого то перепугу? И тут пришлось сделать вещь, которой не горжусь. Конфиденциально перегнувшись через стол, я пониженным до громкого шепота голосом спросил у слегка оторопевшего приятеля. «Тайну сохранить сможешь?» Дождавшись нервного кивка и увидев азартный блеск в глазах дяди Фёдор я сказал... Молодая жена одного банкира, но мы с ней это. А потом мы расстались. Она угрожала, письма в почтовый ящик, телефон у нас в поселке обрывала. Фёдоров нервно стиснул полупустую бутылку, весь подался вперед, ловя каждое мое слово. Бесхитростный любитель неживой природы, как и ожидалось, в живых людях мало что понимал. Поэтому он до конца дослушал придуманный на ходу истории по случайной встрече в ночном клубе, бурный, но короткий роман, открывшуюся правду о нелюбимом муже и сцену расставания с девушкой неземной красоты, оказавшейся женой банкира и ее обещание меня заказать. И вот вольнули этого быка прямо у меня на работе. Я и смекнул. Вдруг просто предупреждение. «Это да». «Так а я-то что смогу?» «Лёш, посмотри там у себя. Вдруг чего узнать можно? Кто этот убивец? Как зовут? Вы же так и так ментам чего-то отправить должны? Поспрашивай осторожно, а? А я в долгу не останусь». но тогда пошли, я поговорю с шефом. Только вот». Дядя Фёдор выразительно глянул в сторону ларька. Марина что-то раскладывала под прилавком и оттуда торчал только её туго обтянутый мини-юбкой зад. Пришлось выразительно хлопнуть по нагрудному карману куртки с видом состоятельного человека. Да не вопрос, брат. Лицо приятеля тут же разгладилось. Взяв у меня деньги, он заспешил к прилавку и быстро о чем-то переговорив с сестрой, вернулся уже с объемистым черным пакетом. Пошли, сансаночка Саноч как измене. Менты только в понедельник за бумажками приедут. А разве отпечатки и прочее они не делают? Когда как? Но установочные данные так и так к нам попадают. Все справки о смерти тут выписывают. В само подземелье я спускаться не стал. Слишком много покойников за последние несколько дней. Хоть брезгливостью не страдаю, уже давно. Однако сейчас накатила какая-то особо сильная волна дурноты. Присев на ствол спиленного дерева, немного в стороне от входа в подвальный этаж, я закрыл глаза. В сложившейся ситуации беспокойство и тревогу вызывали не мертвецы это братья тихое безобидное проблем гораздо больше от живых скорее всего вид останков напоминает что конец у всех один вот почему в последнее время так много народу ударилось в религию кто-то даже подался в секты продав все имущество даже сверстников затягивает эта хрень Недавно у ТЦ видел Светку Баранову, натурально обряженную в белую простыню, в небольшой кучке таких же малахольных стояла и под монотонное бубнение «Хари-Хари» тресло бубном. Я подошел, заговорил, но Светка будто и не обращала внимания, взгляд тусклый, отвечает не в попад, пришлось быстро свернуть разговор и уйти. Тогда я не понимал, почему люди готовы отдать все в обмен на призрачный шанс получить утешение и надежду. Смерть окружала нас с того самого момента, как рухнула большая страна, и все мы оказались один на один с миром. Никто больше не защищал, ничего не гарантировал. Сильные подались кузнецы собственного счастья и либо выковали, либо сгорели в процессе. А те, кто всегда шел позади, их прибрали к рукам новоявленные гуру и мессии, и люди шли за ними, слепо шагая за новыми учителями жизни, потому что открыть глаза и оглянуться вокруг каждого из них было гораздо страшнее. — Старик, тут такое дело? — от невеселых мыслей пробудил голос дяди Федора. Приятель мялся, не решаясь подойти ближе. В руке он держал исписанный тетрадный листок. Общий вид говорил о крайней степени растерянности. — Что случилось, Лёш? — Труп пропал. — Ладно, пошли. Я увлек Фёдорова в сторону, так поспешно оставленного нами ларька. Пропажа трупа меня не особо удивила. Время сейчас такое, что народ тащил всё подряд. Вполне допускаю, что так могли пошутить студенты-медики. Федоровские коллеги, а вернее некоторая их часть, отличалась крайне своеобразным чувством юмора. Лет пять назад весь Саларск говорил о выходке студентов-хирургов, которые развесили кишки и части тел, словно елочные игрушки на деревьях вдоль набережной. Выходка мерзкая, но вроде бы дело тогда замяли. У молчаливой Марины я взял пару бутылок пива и пол белой. Сам не пил, влив все содержимое водрученного студента. Из его сбивчивого рассказа я понял, что труп еще вчера днем был на месте, а сегодня пропал бесследно. Причем исчезло еще кое-что. Вроде бы вскрыли шкаф в кабинете их шефа, но выяснилось это только пару минут назад. «Когда это случилось?» охрен пойми. сансаныч ваути был. Он часов в пять, как дрых, домой по пьяному делу не пошел. Все на мне было. А тут я его бужу, похмеляю и...» По словам почти оттаившего дяди Федора, выходило, что его шеф полез в шкаф за сменной одеждой, а тот оказался пуст, замок сорван. Сейчас весь персонал на ушах, работа встала но в суматохе приятель успел списать данные пропавшего трупа. Вот, я тебе выписал все про этого киллера. Это же ЧП. Меня выгонят. Из криво стремящихся вниз каракулей Федорова я выяснил, что покойника звали Олейник Леонид Михайлович, 45 лет, проживающего по улице Красных партизан, 157, квартира 12. Спрятав листок в карман, я вынул оттуда 100 купюру и, вложив ее в руку одноклассника, поспешил уйти. Не дрейфь, брат, все образуется как-нибудь. Оставив разумленного студента разглядывать иностранную деньгу, я пошел к ближайшему телефону-автомату. Аппарат с целой трубкой и необорванными проводами нашелся только метров через 50, недалеко от трамвайной остановки. Набрав номер и назвав оператору номер абонента, сбросил Маркову все данные на киллера. Первый результат должен его успокоить. Может быть, он узнает что-то еще по своим каналам. Но сегодня с меня хватит убийств, избежавших с чужой одеждой трупов. Я вскочил в дверь подошедшего вагона трамвая, и тот с громыханием и скрипом понес меня в центр города. Пора тратить честно заработанное. Сейчас правда пора. ТЦ встретил меня толпами праздно шатающегося народа. Похоже, все просто шатались по этажам, глазели на вещи и технику, но ничего не покупали. И тут я впервые за весь день ощутил приятную щекотку в том самом месте, где у любого человека хранится самолюбие. Наличие желаний и средств к его немедленному исполнению отодвинули на задний план трупы и прочие мерзости. Сейчас только радуга только положительные эмоции. Напустив на себя уверенный и чуть скучающий вид, я поднялся на скрипучем эскалаторе на второй этаж. Проходя мимо рядов, заваленных шмотками и обувью, то и дело ловил на себе призывные взгляды продавцов. Казалось, что потенциальная состоятельность ощущалась работниками прилавка на расстоянии. Некоторые даже заговаривали, пытаясь заинтересовать куртками и широкими штанами типа «Пирамида». Ощущая себя настоящим богатеем, я небрежно кивал, держа перед глазами главную цель. Отдел бытовой электроники. Там в сиянии двух десятков телевизионных экранов скучал невысокий лосоватый мужичок. Он лениво перебирал какие-то бумажки, время от времени прикрывая рот ладошкой, дабы скрыть зевок. В виде двойка стояла на прежнем месте среди собратьев, которые не включали. Ценник слегка подрос, но всего на пятьдесят тысяч. Теперь это было миллион пятьсот сорок, но, учитывая мое нынешнее благосостояние, цифра казалась, если не смешной, то вполне приемлемой. Стараясь говорить спокойно и абсолютно буднично, я наклонился чуть вперед, чтобы мужичок все расслышал и произнес. «Видя двойку, шарп, выпишите». Продавец отреагировал не сразу – Он оторвал взгляд от бумаг и, повертев головой, недоуменно уставился прямо на меня. Видимо, поняв, что ему не послышалось, мужичок заговорил. «Вы просто прицениваетесь? Или...» «Нет, я покупаю. Проверьте и в коробку упакуйте. Пока рассчитываемся». Всё еще пребывая в легком шоке, продавец суетливо поднял аппарат с полки, воткнул куда-то в заднюю панель черный шнур эфирной антенны и включил. На экране тут же появилась картинка. Изображение дрожало, но цвета были сочными и удивительно живыми. Продавец широким жестом указал на экран и сообщил. «Шарп — это аппарат». Верные президенту войска подошли к Дому Советов. На площади появились танки. С окрестных домов работают снайперы. Есть раненые среди людей, пришедших. Здание горит. На двенадцатом этаже возник пожар. Искаженный голос с легким иностранным акцентом комментировал то, что показывала камера, установленная где-то на возвышении. В правом нижнем углу экрана я узнал логотип главного американского новостного канала – CNN. Приземистый Т-72 стоял на мосту, развернув длинный ствол орудия влево по ходу движения. Спустя мгновение раздался выстрел. Снаряд разорвался где-то ближе к вершине белого высотного здания. Но, судя по всему, там уже некоторое время разгорался пожар. Разрыв только затенил его клубами бетонной взвеси. Вверх потянулись струи черного дыма, в проемах выбитых окон заплясали языки пламени. Увиденное только через пару мгновений начало доходить до сознания. Это был не какой-то Афганистан или сектор газа. Война шла прямо в Москве. — Брать-то будете? Продавец на экран не смотрел. Он уже вытащил красивую коробку и хрустел пенопластовыми вставками, на которых двойка крепилась внутри. Потом он выпрямился, выжидательно поглядывая в мою сторону. Молча, отчитав деньги и забрав покупку, я на ватных ногах спустился вниз и вышел на улицу. Но душе опять стало муторно. Перед глазами все еще стояла картинка, показанная невозвутимым и теперь же моим телевизором. Страна опять начинала потрескивать, может быть, скоро развалится совсем. А народ продолжает торговать, равнодушно глазеть на стрельбу, словно на уличное представление. Некоторые даже получают бесплатные сувениры в виде осколков и пуль. Кого-то убьют. Я перехватил коробку за удобную пластмассовую ручку и спустился вниз. Чтобы пройти на автобусную остановку, нужно пересечь рыночную площадь, огороженную с трех сторон нестроенными рядами коммерческих ларьков. Ассортимент там, как и везде, особым разнообразием не отличался. Продукты лежали вперемешку с алиповатыми китайскими игрушками, видео- и аудиокассетами. Кое-где торговали только фильмами и музыкой. И в таком киоске обязательно врубали на полную мощность что-то из популярного в данный момент. Как правило, подобных ларьков было несколько, и поэтому на рыночной площади царил невообразимый гвалт. В нем смешивались крики торговцев, скандалищих покупателей, рев моторов проезжающих машин и, само собой, музыка. Казалось, что сам воздух густел, приобретая свинцовую тяжесть. После увиденного в телевизоре на душе стало тревожно. Я не стал спускаться вниз, остановился на террасе, опоясывающей здание ТЦ полукругом, охватывая все три входа выхода из него. Поставил коробку под ноги и, облокотившись на перила, просто смотрел вниз на движущиеся там массу людей. Серые забоченные лица, ищущие глаза, натужный смех и улыбки, больше напоминавшие оскал. Народ воплощал в жизнь старые лагерные правила — о том, что человек человеку — волк. Как ни странно это может показаться, но увиденное мельком по телевизору особо не взволновало. Конечно, первой реакцией было «Ой, как же так?». Однако сейчас на смену первому удивлению пришло безразличие. В очередной раз господа новой жизни втянули обычных людей в свои разборки, дабы их кровью погасить свои долговые векселя. Умные и ушлые опять заработают на крови наивных и увлеченных. Я такого завлеку с револьвером на боку. Из бездны философской меланхолии меня выдернул пронзительный вопль, перекрывший общий гул базара. Чуть правее лестницы, возле которой я стоял, но внизу у ларьков кричала женщина, кричала в рифму, энергично двигая руками и пританцовывая возле киоска. Из колонок, подвешенных под самой его крышей, разносилась жесткая электронная музыка, модная сейчас техно. Женщина ходила полукругом от одной стороны фасада до другой, пританцовывая и подпевая себе под какой-то собственный мотив. Судя по уверенным четким движениям, женщина не была пьяна или под кайфом. Одежда ее, не по-осеннему легкая, состояла только из старых стопных тапочек на босу ногу и бело-желтого застиранного халата с каким-то мелким орнаментом. В один из моментов, когда она разворачивалась, я увидел пустые глаза и рот, замерший в постоянной полуулыбке, сумасшедшая, очевидный из тех, кого распустили по домам в ввиду их безвредности. Народ шел мимо, большинство не оглядывалось, увлеченно смотря только себе под ноги. Лишние многие оборачивались, но тут же мгновенно заворачивали шею в другую сторону, скорее торопились пройти мимо. Двое патрульных ментов, мыши на серой форме, лениво лузгали семечки. Один из стражи порядка крутил пальцами рукоять дубинки на поясе, примериваясь к женщине оценивающим взглядом. Но что-то прикинув, демонстративно встал в полоборота клиники Осков, разглядывая фрукты на прилавке шустрого азербайджанца в черной кепке и грязном белом фартуке поверх цивильного костюма. А чужая, полная равнодушная и музыка все так же гремела закольцованным в трех тактах ритмом. Порывами ветра седые волосы женщины разметала, закрывая лицо. Она лишь резко поводила головой, так что ветер сдувал их назад. При этом выражение ее лица не менялось, а слова частушки стали неразличимы. Губы двигались, но слов уже слышно не было. Хозяева киоска ощутимо прибавили мощности. От всего увиденного мне стало невыносимо тоскливо. Смотреть на этот безмолвный танец не было сил. Подхватив коробку, я двинулся по террасе влево к еще одной лестнице и спустился с другой стороны. Хотелось снова оказаться дома, почесать Джека за ухом и крепко выпить за просмотром какой-нибудь веселой комедии. Хотя перед мысленным взором намертво запечатлелась молчаливо танцующая сумасшедшая. Стоит на миг прикрыть глаза или задуматься, а она тут как тут. И шаркает стоптанными шлепанцами по грязному асфальту под одной ей известную музыку. Вход только в первую дверь, так не открою. В автобусе пришлось обосноваться в задней части салона, чтобы и самому уцелеть, и коробку земляки не помяли. Полчаса я выдерживал напор толпы, будь то титан, держащий небесную сферу. Земляки толкались, давили и матерились так неистово, словно я был пулеметным дотом, а они все как один кидались на амбразуру. Денег после покупки совсем не осталось, ибо, поддавшись порыву, я прикупил 4 видеокассеты с фильмами и музыкой. Свой домашний видеоархив как-то подрастерялся со временем, а проверить новый аппарат ужасно хотелось. И вместо того, чтобы тормознуть у УТЦ «Бомбилу», теперь вот отбиваю атаки земляков на коробку в вонючем салоне, набитого битком автобуса. Натиск стал ослабевать как раз в тот самый момент, когда я в сотый раз пожалел о том зловредном импульсе, который заставил подойти к развалу с видеопродукцией. Вскоре автобусное нутро выдавило нас с коробкой в вечернюю прохладу. Коробку в виде кассеты удалось уберечь. Это радовало всю недолгую дорогу до родной калитки. «Джек, отвали!» Пес радостно скакал вокруг, то норовя сбить хозяина с ног, то с ворчанием обнюхивая странный квадратный предмет. Едва я поставил коробку в угол под вешалкой, а пакет с кассетами кинул через всю комнату на диван, с улицы раздался глухой рев автомобильного гудка. Марков как чувствовал, что я занят исключительно своими делами, и надо бы меня снова нагрузить собственными проблемами. Да сейчас я, не дуди. Открыв ворота, впустил гриню, а его хлопцы съехали с дороги и остались снаружи. Марков загнал свой жип, и, нездороваясь, почти бегом ринулся в дом. Джек знал, кто этот странно пахнущий человек-гора, и привычно побежал рядом, осторожно прихватывая хозяина жизни за штанину. Тот вяло отмахивался, с опаской поглядывая вниз. «Уйди, бля!» «Макс, ну скажи ему!» «Джек, фу!» «Пусть идет!» Пес с сожалением проводил взглядом аппетитные итальянские брюки и вернулся во двор, где сосредоточенном принялся откапывать что-то возле своей будки. Я пошел следом за другом. Настроение, ставшее чуть-чуть улучшаться минуту назад, вновь устремилось вниз. Не знаю почему, но вдруг появилось нехорошее предчувствие. Что-то тяжелое и неприятное повисло в воздухе. Гриня отодвинул табурет и сел за стол. Затем он вынул из кармана плоскую фляжку в оплетке из коричневой кожи, Ловко свернул крышку и сделал пару длинных глотков. Глаза Маркова блуждали. Он как будто бы пытался увидеть нечто, все время ускользающее. «Макс, что ты узнал про киллера? Хоть что-нибудь!» Я тоже присел к столу и налил себе из трехлитровой банки полную кружку на стойке чайного гриба. Сразу стало немного легче, хотя душа просила импортной газировки. Вредятина, но это сильнее меня. Есть имя и адрес. Гриня оторопел уставился на меня, будто только что увидел нечто совершенно удивительное. Как? Мне цинканули, что труп из морга пропал. Бумаги оформить не успели. Теперь пришла моя очередь удивляться. Не подавая вида, я рассказала о визите в покойницкую и о том, как наш бывший одноклассник за 10 минут и две бутылки водки выдал информацию о... По убийце Грининого шофера. Да как так-то? Федорова я сто лет не видел. Танька сказала, он спился и... Ну, ей, конечно, виднее. Однако все вышло именно так, как я сказал. Да, труп действительно пропал. лёха тоже убивался по этому поводу. поди перепутали бирки и сожгли по ошибке. Слышал, так тоже бывает. Гринни вертел в руках обрывок пожелтевшего тетрадного листа, где красным карандашом дядя Федор вывел фамилию и адрес души губа. «Все, чего хочешь, делай, а Федорова на гулянке я не видел». «Так вы наверху тусовали, а он в зале терся. И точно был в Зюзю, это я подтверждаю». Марков как-то обреченно замотал головой. Он так делал всякий раз, когда пытался объяснить мне очевидную для него и непонятную мне вещь. — Макс, ты не понял. Шипицына сказала, что наш батан по пьяному делу утоп год назад. — Гриня, листок в твоей руке говорит об обратном. Он сегодня сам мне его написал. Собственноручно так сказать, хотя и коряво. Реакция последовала неожиданная. Марков отбросил листок, как будто тот загорелся прямо у него в руке и резко вскочил. «Черт!» Листок соскользнул на пол, сквозняком его подхватило, и он подполз прямо к моим ногам. Подняв бумажку, я сложил ее вдвое и положил в свой точий бумажник. Гриня все так же стоял и таращился на свою руку. Обойдя стол, я приобнял друга за плечо и снова усадил за стол, приговаривая. «Гриня, брат, ты чего наелся, а?» Танька сказала, он... Танька ошиблась или перепутала чего-то. Да? В обращенном на меня взгляде друга страх смешался с надеждой. Он снова потянулся за фляжкой, потом опять сделал солидный глоток икнул. Поняв, что сомнения все еще терзают друга, я возвал к логике. Гриня, мы же вчера не сок с газировкой пили. Да и Федоров незнаменитость. Танька вполне могла перепутать его самого с кем-то из Федоровской родни. Я слышал, его Папахин сильно бухал. Так может, он и сковырнулся. Классический испорченный телефон. Вот и все. Рожав стиснутые в кулаке руки, гринятер, выступивший на лбу крупными бисеринами, пот. Фиккио знает, может и так. Я снова сел напротив и допил грибную настойку. Неожиданный приступ истерики у всегда такого равновешенного парня, как мой лучший друг, сбил с толку. Такое нужно давить на корню, я перегнулся через стол и жестко произнес. Покойники не пьют водку и не пишут записок. Они лежат и гниют. Но потому что они... но повторить или сам вспомнишь? Гриня смотрел в пол, уши друга светились алым, ему было стыдно. Подняв на меня виноватые глаза, он отчетливо произнес «Мертвые не кусаются». Утвердительно кивнув, я встал, чтобы начать распаковку, видя двойки. Вот и память вернулась. Молодчина. День выдался хлопотный и местами не особо приятный. Хотелось срочно повысить себе настроение. А в этом плане нет ничего лучше, чем заняться чем-то приятным. Гриня заметил покупку и вопросительно глянул на обнову. Пришлось рассказать историю с трофейной лодкой и продажи ее Рахмону. Марков проворчал что-то про обмывку и вышел на улицу. Зная, что он обычно возит в багажнике своего монстра, я буквально почувствовал, как болезненно пискнула моя печень, которая еще не оправилась после встречи выпускников. Часа три мы под клипы... Легкий запах нагретой новой пластмассы и хорошую закуску уничтожали поочередно шотландские виски, рижский коньяк и русскую водку. Понимаю, звучит кошмарно и уверен, что на следующий день так оно и будет. В очередной раз, дав себе зарок не напиваться с гриней, я окунулся в пучину алкогольных паров. Настроение понемногу выровнялось, но в момент, когда стало совсем хорошо, все вдруг подернулось туманной дымкой, а потом кто-то погасил свет. «Макс!» Голос Маркова звучал хрипло и словно бы из сильного далека. Будь то он был на одном берегу Солары, а я на другом. С трудом открыв глаза, я обнаружил, что вижу только правым. На периферии сознания мелькнула мысль о паленой водке и слепоте, но шум в голове был настолько силен, что паники не возникло. Напрягая все силы, мне удалось оторвать голову от стола, что-то отклеилось, упало вниз, и левый глаз открылся сам собой. Опустив глаза, я увидел надкусанный пластик копченой колбасы и тарелку с остатками картошки, с разрозненными нитями квашеной капусты. Видимо, это проклятая колбаса и мешала ясно смотреть на этот прекрасный мир и заваленный объедками стол. Звавший меня Марков был где-то на улице. Собравшись силами, я двинулся к выходу. Мельком, глянув по сторонам, увидел моноблок, который мы обмывали. Экран светился, там роились черно-белые электронные мухи. Проходя мимо, хлопнул по кнопке выключения, и экран погас. Вот не успел купить, а уже чуть не спалил. Нашарив кроссовки, обулся и вышел на веранду. Вопреки ожиданиям, Марков не ползал по земле в одних трусах. Мой друг был уже в костюме и вообще выглядел буднично. Оглянувшись в мою сторону, он махнул рукой, приглашая сесть в джип. Я забрался в внутренний внедорожника и уставился перед собой. Голова все еще была деревянная, без мыслей и догадок. Марков сел за руль и без предисловий сказал. «Варакин звонил полчаса назад. Отцу стало хуже. Я должен ехать». Я кивнул, порываясь вылезти из машины, чтобы открыть ворота, но Марков придержал за плечо, и по взятой паузе я понял, что сейчас будет что-то не особо приятное. На мой вопросительный взгляд друг ответил сбивчиво. «Макс, вся братва будет в загородном доме. Алекс всех подтянул, будет какое-то толковище. Короче, на хату к жмуру я никого отправить не могу. Съезди ты, а?» Остатки хмеля вылетели из головы, как пробка, На квартире покойного киллера может быть его подельник, его вдова и семеро сирот. А может и вообще сквозняк до да голой стены. При любом раскладе проверять я это не хочу. Видимо, все эти мысли отразились у меня на лице, потому что Марков скривился и продолжил с нажимом на дружескую солидарность. Макс, ну правда нету никого из нормальных пацанов, а шалупонь все завалит. Неожиданно для себя я кивнул головой. В этот момент мысли о таящихся на квартире покойника десятки его вооруженных подельников или безутешной вдове перестали меня волновать. Не спрашивайте, почему. Сам не пойму. «Лады, сейчас приведу себя в порядок и смотаюсь к нему на хату. Как чего узнаю, скину тебе на пейджер». грини кинулся было жать руку, благодарить, но я уже вылез из машины. Когда Марков уехал, я долго умывался в саду, выгоняя хмель, а потом вернулся в дом, чтобы прибраться и заварить чаю. Какой-то мудрый человек сказал, что от судьбы не уйдешь. Еще тогда, разглядывая простреленную башку марковского водилы, я почувствовал, что так просто от этой истории уже не отделаться. Поэтому сейчас Резон не будет не вилять, а подготовиться по мере возможности к возможным сюрпризам этой самой судьбы. Всего не предусмотреть, но идти в темную тоже глупо. Трупов вокруг становилось все больше, и мысль о том, что ситуация может обернуться еще круче, часто стала приходить на ум. Поли даже самое медленное во много раз быстрее самого проворного удара кулаком, но ну или там пяткой. К счастью, на эти новые вызовы времени у меня случайно было чем ответить. В детстве я часто доводил родителей до предела терпения своими просьбами отпустить к деду с бабкой на дачу. Мне у стариков всегда было очень уютно и хорошо. И не только из-за бабушкиных пирогов с грибами, хотя до сих пор по ним очень скучаю. Дело в том, что у деда было прилично всяких военных трофеев. Часть из них давно сгинула по разным причинам, но кое-что сохранилось. Как я уже упоминал... Дед мой воевал везде, где только было возможно. Гонял всяких атаманов по тайге, резал финном глотки, их же замечательными ножиками, а будучи переводчиком при разведотделе фронта допрашивал пленных немцев. После войны он еще 10 долгих лет гонял полицаев в Белоруссии, а позже разную подобную бандеровскую нечисть подровно. И это на Западе независимой сейчас Украины. Много он про этот отрезок в своей жизни не рассказывал, и, поучившись на истфаке, я понимаю, по какой причине. Предатель изверствует сильнее своих хозяев. Это справедливо для любой войны. Дед насмотрелся такого, что даже упоминание вскользь таких названий, как «Лида» или «Ровно» заставляли его лицо каменеть. Он сразу ходил на крыльцо и дымил папиросами в полном одиночестве час или полтора Само собой, он не хотел рассказывать внуку о распятых и выпотрошенных живьем младенцах, о заживо сожженных людях, о комсомольцах и колхозных активистах, с которых заживо сдирали кожу, а потом сбрасывали в колодец. Это тяжко видеть даже тому, кто смотрит лишнюю фотографию, когда прошло почти полвека. Но были тут и свои светлые моменты. Не только дед, все фронтовики волокли с войны трофеи, В прочего дед привез бабушке несколько хорошо сшитых платьев, черные лаковые туфельки на высоком каблуке. Сами платья и туфли не дожили, чтобы я их увидел, но на фото дед с бабушкой смотрелись просто шикарно. Сам он в капитанском обличье, сшитыми золотом погонами, на фасонном кителе, солидный набор орденов медалей, широченные брюки-галифе и начищенных до блеска хромовых сапогах. Бабушка, молодая женщина, с забранными в высокую прическу, темными вьющимися волосами, в платье с открытыми по локоть худенькими руками и в лаковых изящных туфельках. Она держит деда под руку. Оба, видимо, хотят улыбаться, но в силу традиции они просто смотрят в объектив. На краю маленькой карточки идет фигурная резьба. Бумага пожелтела, а на обороте четким дедовским почерком выведена. Саларск, 1954 год. Кроме мирных трофеев, дед прихватил и более опасные. Два пистолета и один короткоствольный револьвер «Наган». С пистолетами все было прозрачно. Один совершенно точно был трофейным. Это немецкий Р-38. Второй – армейский пистолет ТТ после военного выпуска. А вот короткоствольный «Наган» вроде бы как должен быть наградным, Однако никакой гравировки и прочих регалий на корпусе нет, кроме того, что изготовлен он был в 1925 году на первом оружейном заводе. Мы с дедом регулярно выходили подальше в лесополосу, где он учил, как правильно стоять во время стрельбы, как двигаться, если нужно стрелять на ходу или в падении. Патронов к отечественным стволам было много, и дед регулярно притаскивал откуда-то еще. С немцем было сложнее – Это изящное красивое оружие имело ровно один недостаток — отсутствие патронов. Вернее, по словам деда, раньше их было два полных магазина, но к тому моменту, как я повзрослил настолько, что мог воспринять тонкое искусство стрельбы, их осталось всего четыре штуки. Поэтому собрать и разобрать я это чудо смогу без проблем. А вот все остальное, увы. Коробка с оружием хранилась в небольшом тайнике под будкой Джека, Это небольшой герметический сейф, мурованный фундамент. Дед где-то раздобыл этот железный ящик с толстыми стенками и хитрым кодовым замком. Его мало было найти. Нужно еще открыть, поскольку унести не получится точно. Отогнав Джека, я сдвинул ту часть стенки домика, которую не видно соседнего участка, и, набрав нужную комбинацию, вынул большую деревянную шкатулку и, быстро тыскав сверток с револьвером, вернул все как было. Джек не воспринимал возню с его будкой как нечто особенное. Дед его приучил, что хозяевам можно так делать. Поэтому чужаков овчар особенно яростно отгонял от своего домика. Вернувшись в дом, я положил сверток на стол и принес с верхнего этажа склянку с ружейным маслом, универсальный шомпол с крючком на конце и кипу мягкой ветоши. Револьвер и так был в хорошем состоянии. Но чему меня научил дед, так это при любой возможности еще раз проверять оружие и ухаживать за ним постоянно. Он говорил, ты его не подведешь, и он тебя в беде не оставит. После веселых пострелушек на природе мы приходили домой и первым делом садились вот за этот самый стол и чистили оружие. Не скажу, что эта процедура полюбилась с первого раза, Сначала все казалось нудным и бесполезным. Я даже схалтурил несколько раз, пока при выполнении связки приемов ТТ, с которым я тогда работал, вдруг не заклинило. В тот же миг дед бросил меня небольшой камень, который больно ударил в плечо. Старый хрыч, видимо, знал, что я сочкую и все ждал удобного случая. Он поднялся с пенька, подошел ко мне, корчащемуся на земле от дикой боли, и сказал назидательно В этот раз был камень, а в бою будет пуля. Ты — калека, а в перспективе — труп, внучок. Тогда я не особо воспринял эту мудрость, но больше сачка во время чистки оружия не давил. Вошло в привычку, делал не особо задумываясь о смысле процедуры. Армия ничего в этом моем равнодушном механическом отношении к личному оружию не изменила, но полезная привычка избавляла от взысканий, за что я деда всегда мысленно благодарил. Сейчас все стало намного иначе, ибо от того, как хорошо подготовлюсь, может зависеть, вернусь домой или нет. На квартире у киллера или возле нее может ждать засада. Исключать, что он все же действовал не один, я не могу. Поэтому вооружиться стоит, ну так, на всякий случай. И взять нужно самое надежное, что есть — И револьвер подходит как нельзя лучше. Никаких осечек и утыканий. Хотя в скорости перезарядки он пистолетом проигрывает и существенно. С другой стороны, ведь если семи патронов в барабане окажется мало, то и 20, скорее всего, не спасут. Рассуждая так, я снарядил барабан, взял с собой еще два раза по столько россыпью. Кобуры родной револьвера изначально не было. Дед сшила с хорошо выделанной свиной кожи оперативную кобуру на ревнях, чтобы крепить подмышкой. Получалось удобно. Кобура смотрела голенищем приемника чуть вниз, так что выхватить наган можно практически мгновенно. Сам револьвер компактный. Курок и мушка за подкладку не цепляются совершенно. Проверив, как револьвер сидит под курткой и легко ли его можно выхватить, я оделся. Проверил, достаточно ли у Джека еды, потрепав пса на дорожку. Путь к автобусной остановке показался неожиданно длинным. Нехорошее предчувствие заставляло замедлять шаг. Оружие своей приятной тяжестью немного придавало уверенности. Но глубоко в душе я не был уверен, что смогу выстрелить человека и, скорее всего, убить. Улица Красных партизан длинная и извилистая, как и большинство старой части города. Тут компактно проживали коренные саларчане из тех, чьи предки перебрались в Сибирь задолго до революции. Позже несколько кварталов застроили высокими четырехэтажными домами, с арочными окнами и высокими потолками. В народе их еще называют сталинками. Партийная номенклатура разбавила общество ссыльного дворянства и интеллигенции. Однако от этого налет алитарности, на мой взгляд, только усилился. После того, как советскую власть объявили вредной и тоталитарной, многие жители партизанской улицы предпочли свои квартиры продать или сдать новым хозяевам жизни. А уютные дворики переполнились дорогими и не иномарками, которые теперь стояли прямо на тротуарах. Поэтому я не сильно удивился, что покойный душегуб проживал в таком месте. Ножный дом обнаружился без расспросов редких прохожих. Покоробленным временем и следами старых побелок номерная табличка попалась на глаза, как только я отошел метров на десять от автобусной остановки. Снова заморосивший дождик и низковисящие серые облака почти не пропускали дневной свет, отчего заросший дикой яблоней двор казался особенно темным и мрачным. Но сразу подъезд искать было опасно, поэтому я медленно обошел двор кругом, а потом вышел и еще минут двадцать осматривал двор, и соседний с ним на предмет засады. Машин на улице стояло немного, все пустые. На лавках и детских площадках тоже пусто. Лишь кое-где в домах светились окна. Вернувшись во двор нужного дома, я присел на верхнюю планку железной ограды напротив соседнего с душегубским подъезда. В голову лезли разные глупости, вроде той, что в адресе вообще никого нет, и я зря напрягся. Вам знакомо чувство тяжелого взгляда в спину? Так вот, с того самого момента, как я вошел во двор, это давящее ощущение стало преследовать неотступно. И сейчас особенно остро хотелось развернуться и уйти, даже соврать Маркову, вообще забить на расследование. Слишком уж много вокруг навороченной мертвечины и разных непоняток с мистическим душком. хр крах бух Резкий неприятный звук разорвал гулкую тишину. Дверь наружного подъезда отворилась и тот же молниеносно заглопнулась с душераздирающим скрежетом. Оттуда вышел какой-то человек в старом брезентовом плаще с накинутым на голову остроконечным капюшоном. Быстро пройдя мимо меня, он двинулся к арке, через которую можно пройти в соседний двор. Что-то странное было в прохожем, но напряжение, вызванное столь громким появлением незнакомца, его стремительный уход не дало возможности понять, что именно. Решив, что больше тянуть не имеет смысла, я слез с ограды и направился к подъезду. Дверь поддалась с трудом. Ржавая пружина и разбухшее дерево с трудом пропустили в затхлую сырую темноту. Лампы, само собой, не горели, так что темнота в первый миг ослепила. Ощупью, найдя первые ступеньки и ведя пальцами вытянутые руки по холодной шершавой от слезающей краски стене, я стал подниматься на третий этаж. Лестницы в Сталинках заметно уже, чем в современных домах, а ступеньки выше, так что с непривычки чуть пару раз не полетел вниз, скользнувшись. Постепенно глаза привыкли к темноте. Очертания ступеней безликих дверей стали различимы на приемлемом уровне. Сначала старался ступать осторожно, но тишина вокруг имела плотность жадного до воды песка, поглощая любой звук мгновенно. Когда я поднялся на нужный этаж, появилось стойкое ощущение, что глохну. Искомая дверь ничем особенным не выделялась. Массивные бортики и косяки, залитые несчитанными слоями краски. Последний самый свежий слой был поносно-коричневого цвета. Замки врезные, судя по скважинам, две штуки. Электрический звонок, тоже залитый слоями краски, не работал. На стук дверь никто не отозвался. Сделав пару глубоких вдохов и вынув связку ключей, принадлежавших покойнику, я приступил к плану «Б». Возня с ключами отняла порядочно времени, причем нижний замок чуть было не заклинил от того, что я пытался вращать ключ в противоположную от нужной сторону. Да и чтобы открыть дверь, как оказалось, нужно ощутимое усилие. Дабы соблюсти осторожность, одел на ноги по два полиэтиленовых пакета, а на руки натянул хлопчатобумажные перчатки. Время сейчас дикое, но валиваться в квартиру такого проблемного покойничка и наследить это глупо. Нежно взявшись за ручку, я приподнял створку и поступательными движениями стал раскачивать ее вверх-вниз, пока коварная деревяшка не поддалась окончательно. Несмотря на аномальную тишину, обстановка все же диктовала необходимость производить как можно меньше шума. В нос шибануло задхлостью, аж глаза заслезились. Стараясь дышать как можно реже, я прошел внутрь и, нашарив на стене выключатель, повернул рычажок. Вспыхнула лампочка, резанув по глазам тусклым светом. Россейная желтизна скупо осветила квадратную прихожую, заваленную всякой рухлядью. Вообще вся квартира носила отпечаток ветхости и запустения. Похоже, что ремонт здесь не делали со дня сдачи дома под ключ. Осторожно ступая, дабы не шуметь, я прошел на кухню, где обнаружился источник мерзкого запаха. Под чугунной раковиной с подтекающим краном стояло полный отходов ведро. Убивец не рассчитывал, что его самого грохнут да и чистоплотностью особой не отличался. Раковина забита грязной посудой с остатками еды. На подоконнике и в углах батареи пустых бутылок. Газовая печь заставлена кастрюлями с протухшими остатками. Чего-то уже неопределимого на вид. Повезло, что отопление еще выключено. Нет ни мух, ни тараканов. Открыв как можно шире форточку узкого окошка, я снова вышел в коридор. Высокие потолки, арочные дверные проемы, Все это было непривычно после обычных хрущевских стандартов. Всего комнат было две. На дверях одной висел амбарный замок, дверь во вторую едва приоткрыта. На связке не оказалось подходящих ключей, из чего следовал очевидный вывод. Квартира съемная. Хозяева заперли часть вещей в одной комнате, а жилец обитал в другой. Решив пока обойтись без вандализма, я вошел в незапертую комнату. Тут тоже особого порядка не наблюдалось. Киллер явно аккуратностью не страдал. Дед рассказывал, что обыскивать человека нужно снизу вверх, поскольку все самое опасное диверсы, как правило, прячут, начиная с уровня пояса, а помещение по часовой стрелке, чтобы не пропустить ни сантиметра площади. Не думал, что это знание когда-нибудь пригодится, но кто я такой, чтобы спорить с авторитетами? Внимательно оглядевшим, я запонял, как все стояло, чтобы потом восстановить порядок вещей. На память не жалуюсь, а случись ментам тут потом лазить, моих отпечатков им точно не тыскать. Комната покойного олейника мало чем отличалась от загаженной кухни. Разоренная кровать, застеленная бельем серым от грязи и разных размеров пятен непонятного происхождения. Возле изголовья и в ногах внушительная батарея пустых бутылок. Дальше у стены тянулись книжные полки. Толстый слой пыли покрывал внушительное по толщине тома каких-то технических справочников и словарей. В углах сгустки паутины, потолок и стены в тонкой сеточке трещин. Света из окна и из прихожей вполне хватало, чтобы не зажигать электричество в комнате. После быстрого, но внимательного осмотра обнаружилось место, где вековая пыль оказалась потревоженной не один раз – Некто пытался этот факт скрыть не слишком часто пользовался тайником, и от частых перемещений Том про какую-то физическую абракадабру все равно выделялся. Как и ожидалось, внутри книги некто вырезал большое прямоугольное углубление. Там лежали сложенные аккуратной стопкой доллары, потрепанная записная книжка и небольшой конверт из плотной бумаги. Вынув деньги и конверт, Я вернул искалеченную книгу на прежнее место, переложив содержимое тайника во внутренний карман куртки. Сейчас некогда все рассматривать, подождет до дома. За массивной батареей центрального отопления обнаружился завернутый в тряпицу пистолет системы Макарова со сбитыми серийными номерами. Немного подумав, я вернул оружие на прежнее место. Ствол вполне мог числиться в ментовской картотеке, а это лишние проблемы. Еще на стене канцелярскими кнопками было пришпилено две фотографии. На одной человек 20 парней в обтрепанной военной форме, почти все с оружием, на фоне каких-то гор. Второй снимок более камерный. Тут военных всего трое, и в одном из них с трудом узнавался покойный душегуб Олейник. Война с настоящей стрельбой у нас в последнее время была только одна. Это, скорее всего, Афганистан. Видимо, олейник побывал, как говорят сведущие люди, за речкой. Поэтому и позиции для стрельбы выглядело серьезно. Мужик-то реально не первый раз на именинах. Больше в комнате ничего интересного не нашлось. Выйдя в прихожую, я уже совсем было собрался уходить, но что-то мешало. В квартире убийцы что-то давило на подсознание, как будто я выпускаю нечто очень важное. Стоя на пороге, я еще раз внимательно окинул захламленную прихожей взглядом и... Черт! Одна из скоб, на которой держался внушительный амбарный замок, оказалась чуть сдвинута вниз, а чуть ниже блестели влажные пятна. И тут я вспомнил мужика в дождевике. Тот, выходя из подъезда, неловко выставил левую руку замотанную грязной тряпицей, может быть, носовым платком. Подойдя ближе, я взялся за скобу, и та поддалась без всяких усилий. Изнутри торчал острый обломок гвоздя, кончик которого был вымазан в чем-то темном. Дверь скрипнула и сама собой приоткрылась. Замок жалобно звякнул и повис. Приоткрыв тугую створку, едва ли на треть, с трудом протиснулся внутрь. Тут все оказалось заставлено мебелью. Лишь по левому краю комнаты тянулась узкая тропинка. И в который раз жалея, что не взял с собой фонарик или бесполезную зажигалку, Я кое-как нашарил на стене выключатель и повернул его вниз. Вспыхнул неяркий свет. В пыльной люстре, завешанной каким-то чехлом, зажглись две лампочки. После полумглы остальной квартиры свет резал глаза. Обождав немного, я осмотрелся вокруг. Стулья, столы и комоды в адском нагромождении напоминали дремучий кустарник. На полу вдоль тропинки тянулась цепочка уже подсыхающих следов. Пройдя по ним, я вышел к узкому пространству между балконом и окном. Но, вопреки ожиданию, ничего заслужащего внимания тут не оказалось. Осмотрел балконную дверь, оба шпингалета новые, неокрашенные. Дверь подалась удивительно легко, почти без скрипа. Балкон непривычно широкий, тоже на первый взгляд казался пустым. Сразу за верхними перилами были подвешены два ящика с землей, На влажном полу кучками валялись слежавшиеся прошлогодные листья и обломки веток. Земля в ящиках, на первый взгляд, оказалась нетронутой. Если мужик дождевике и заходил на балкон, то явных следов этого не обнаруживалось. Повинуюсь какому-то наитию, я вынул из кармана небольшой складной ножик, прощупал им землю. В первом ящике ничего особенного не нашлось, но в левом верхнем углу второго острие ножа клацнуло что-то твердое. Вскоре на свет появилась небольшая, завернутая в полиэтиленовый пакет, прямоугольная шкатулка. Сняв перчатку, я отер грязь с крышки. Странно знакомые символы, покрывавшие шкатулку, складывались в непонятный узор. Несмотря на холод, металл показался теплым. Крышка не поддавалась, да и, если честно, связываться не хотелось. Вернув шкатулку обратно и разровняв землю в том месте, я закрыл балкон и пошел к входной двери. «Тах! Тах! Бзынь!» Два выстрела раздались в тесном пространстве прихожей удивительно звонко. Пули почти одновременно пились косяк рядом с моей головой. Отлетевшая щепа впилась в щеку, но боли не было. Наган сам оказался в руке, и следующее, что случилось, я от бедра дважды стреляю в распахнутую настежь входную дверь. а Первая пуля ушла в противоположную стену, не найдя реальной цели. Зато вторая попала противнику в грудь, отчего тот сдавленно вскрикнул и отступил на лестничную клетку. Не раздумывая, я шагнул вперед и вправо, протиснувшись в комнату покойного киллера. Сердце колотилось где-то у самого горла, выброс адреналина сделал движения и мысли отрывистыми, очень быстрыми. Судя по ругани, эхом доносившись из коридора, нападавших двое — Тот, кого я ранил, громко матерился и стонал. Чувства обострились настолько, что тот миг, когда напарник моего подранка взвел курок и шагнул в прихожую, я почувствовал, едва ли не одновременно с ним самим. Четко, как дед учил, я в полуприседе качнулся влево, зацелив верхнюю треть проема входной двери. Медленно, как на покадровой перемотке, противник вышел на свет. Я разглядел все в мельчайших деталях. Низкий лоб Квадратная челюсть, мощные плечи и слегка оплывший торс бывшего спортсмена. Пистолет в его вытягивающейся руке казался детской игрушкой. Он невыносимо долго поднимал оружие, в то время как я оказался невероятно быстро. Татах! Татах! Револьвер сидел в руке, как влитой. отдача совершенно не чувствовалось. Поймав мишень в прицел, я дважды нажал на спуск. Лишь пороховая гарь тонкой завесой подернула все вокруг. Первая пуля вошла человека в шею, чуть выше кадыка, вторая вонзила в щеку под правым глазом. «Ахррррр!» Громила стала седать вниз, судорожно цепляясь за дверной косяк. Но хватка его ослабела, и человек рухнул навзничь, так что ноги оказались уже в прихожей, а голова все еще на лестничной клетке. Не теряя времени, я вскочил и ринулся вперед. Перескочив через распростертое на полу тело и, оказавшись вне освещенного пространства, огляделся по сторонам. Напарник Громилы сидел тремя ступенями ниже, судорожно хватая ртом воздух, прижимая ладони к груди. Сквозь пальцы сочилась кровь, лицо его отдавало березной. Человек истекал кровью, жить ему оставалось минут пять, может быть, чуть дольше. Держа раненого на прицеле... Я спустился вниз, попутно откинув вниз пистолет, лежавший тут же. В слабом свете, падавшем из-за распахнутой настежь двери, я разглядел морщинистое лицо, покрытое сетью склеротических прожилок. Глаза раненого горели лихорадочным огнем. Воздух выходил из простреленной груди с неприятным свистом. С губ срывалось неясное бормотание, так что удалось расслышать едва ли пару слов. «Скоро!» «Урарту! Урарту! Хэ!» Последнее слово превратилось в булькащий хрип, и человек обмяк. Голова его безвольно склонилась в бок, тело как-то сразу обвисло, сдулось. Все это время в подъезде не открылась ни одна дверь, вокруг воцарилась та же тишина, что и до перестрелки. Сунув револьвер в кобуру я поспешил затащить оба трупа в коридор и захлопнул дверь. Борясь с приступами тошноты, и бегло, обшарив карманы обоих стрелков, я тщательно запер дверь и, как мог быстро, спустился вниз. Едва сдерживаясь, чтобы не бежать, вышел из двора и, перебежав через дорогу, нырнул в соседний двор. Тут меня окончательно накрыло, я упал на колени, выблевав на мокрый асфальт все, что съел этим утром. Спазмы долго еще скручивали тело в один большой узел, пока даже желчь перестала выходить. Кое-как справившись со слабостью, я добрел до водокачки и, тщательно умывшись, двинулся в сторону автобусной остановки. Так или иначе, но мне удалось выжить, а на первый раз это не так уж мало».